«Да, этим животным явно суждено играть в твоей жизни фатальную роль. Помнишь ту историю в Тандиле?» Беатрис сделала выразительную гримаску. «Я думаю, папа, тетя Мерседес позаботилась о том, чтобы я запомнила ее надолго». Она вдруг расхохоталась, едва не расплескав свой кофе. «Нет, па, но это было просто фантастически. Дочь профессора истории...» покушается на жизнь муниципального служащего, помнишь? Доктор Альварадо улыбнулся и покачал головой. «И ведь подумать, Дора, что тебе было уже двенадцать лет!» Беатрис с набитым ртом отрицательно замотала головой. "11, что ты!» — сказала она, проживав. «Но дело не в возрасте. Сейчас мне почти-почти восемнадцать». -почти И я, безусловно, сделала бы то же самое. В сходных обстоятельствах, я хочу сказать. Доктор Альварадо отставил чашку и, достав сложенный платок, прикоснулся к усам. — Моя дорогая, ты ведь с тех пор не поумнела, я всегда это говорил. Одним словом, смерть собачникам. — Смерть им! — с удовольствием повторила Беатрис. — Подписываюсь! обеими руками. Я до сих пор жалею, что в тот раз промахнулась. А собаку я все-таки заведу. Вот увидишь. В добрый час ничего не имею против. Уладь этот вопрос, мисс Пейдж, и заводи хоть целую свору. Места хватит. Свору. Беатрис мечтательно вздохнула. Конечно, я с удовольствием завела бы свору, будь это возможно. Папа, а ты не мог бы сам? Что именно? Ну, уладить этот вопрос. О, нет, Дора, уволь! Доктор встал из-за стола. В твоих отношениях с мисс Пейдж я придерживаюсь нейтралитета, ты ведь знаешь. Дора Беатрис надула губы. Пико говорит, что всякий нейтралитет априорно беспринципен. Не всегда. — засмеялся доктор. — Далеко не всегда, Дора. — Кто, говоришь, изрек эту сомнительную истину? — Пико. — Пико Ретондаро, ты его знаешь. И даже говорил, что он очень умный юноша, — язвительно добавила Беатрис. — Молодой Ретондаро, ну как же? — Подумай, легок на помине. Он ведь должен сегодня быть у меня. — Кто Пико? — Чего ради удивилась Беатрис? — «Мы съездим с ним в одно место, к знакомым», — уклончиво ответил отец. Беатрис фыркнула. «Святые угодники! У доктора Альварадо оказались общие знакомые и общие дела с Пикори Тондаро». «Ты же знаешь, Дора, я всегда интересовался молодежью и старался по мере возможности поддерживать контакт со студенческой средой». «Ладно, папочка, не оправдывайся». — снисходительно сказала Беатрис. — Когда приедет твой молодой друг? Доктор посмотрел на часы. — Через час. — Ты чем сейчас думаешь заняться? — Пока ничем. Посуду я вымою позже, ладно? Беатрис убрала со стола и составила на поднос чашки. — Пойдем пока наверх, посидим у меня. Ты вчера поздно вернулся? — Нет, около двух. Заезжал к Хуан Карлосу, но, бог меня, прости, долго не выдержал. Доктор Альварадо со старомодной учтивостью распахнул перед дочерью дверь. Бедняга, мне кажется, слегка свихнулся после сожжения жакей клуба Окончательно подпал под влияние этого маньяка Дона Марильо и мечтает о создании иезуитской империи в бассейне Ла Платы. Вообще, доктор Альварадо усмехнулся, у него собираются теперь совершенно немыслимые типы, неизвестно чем занимающиеся европейские отставные адмиралы. Вчера я чувствовал себя положительно нереально. Главное, все эти бредовые прожекты, их глубокомысленное обсуждение совершенно всерьез с цитатами из Мадарьяги и Унамуно. — Ну и не ходи туда, — беззаботно отозвалась Беатрис. — Зачем они тебе нужны? Как странно, что Хуан Карлос до сих пор не ушел с кафедры. Он ведь зеленеет от одного вида буквы «П». Ха -ха. Но, Дора, это вопрос сложный. Помимо всего прочего, каждое вакантное место дает правящей партии лишний шанс сунуть в университет еще одного профессора-пираниста. Если смотреть с такой точки зрения, то ты, папа, помогаешь перрону, подхватила Беатрис. «Ай-яй-яй, как не стыдно! Входи! Только не обращай внимания на беспорядок! Глупости, ты прекрасно знаешь, почему я не преподаю. Имея я возможность вернуться в университет, сделала бы это хоть сегодня». «Как? Во время диктатуры? Именно во время диктатуры, дорогая, именно сейчас!» Доктор Альборадо окинул взглядом комнату дочери, перебрал стопку книг на столе и опустился в шаткое, заскрипевшее под ним кресло. — Осторожнее! У него нога сломана! — предупредила Беатрис, спешно заталкивая что-то под подушку. — Я знаю, Дора. Ты не хочешь поиграть? — Очень хочу, но не могу. Беатрис с сожалением покосилась на рояль и забралась в другое кресло, поджав под себя ноги. Я дала обед не подходить к инструменту до сдачи последнего экзамена. Представляешь? Представляю. Какой будет первым? Беатрис вздохнула. Курс гражданской подготовки ровно через восемь дней. Но это легко. Зато противно. Беатрис ударила кулачком по подлокотнику кресла. Прогрессивный роль! Генеральной конфедерации труда в укреплении национального единства Аргентины. Генерал Перрон, как выразитель духа испаноамериканизма. Позиции Аргентины в отношении экономической экспансии США и политической экспансии Советского Союза. И всякие такие штуки. И главное, целые куски смысла моей жизни с комментариями и толкованиями. Книга «Эва Перон в 1952-55 годах изучалась во всех средних учебных заведениях Аргентины. Честное слово, иногда хочется сбежать на край света. Они кричат, что у нас самая подлинная свобода, какую только можно пожелать. А на самом деле что творится? Знаешь, почему из нашего лицея уволили профессора Охеду? потому что ему предложили вступить в партию, а он отказался. Теперь вместо него прислали какого-то пирониста, и мы его сразу же прозвали Карлом Вторым, потому что он глуп, как сеньор-губернатор Алоэ». Беатрис замолчала и несколько секунд разглядывала едва различимый выцветший рисунок на штофной обивке стен. «Только вот так и можно, — сказала она, — взять...» и не думать ни о чем. А когда подумаешь, то просто противно становится жить. И сама себе становишься тоже такой противной, такой противной. Я вообще не знаю, что из меня получится в жизни, папа. У меня иногда вдруг появляется такое странное чувство, будто вообще никакого будущего для меня не существует. Доктор Альварадо посмотрел на дочь с тревожным изумлением. То есть Дора. Но ты понимаешь, как будто я стою перед какой-то стеной, а за ней ничего нет, вообще ничего. Может быть, это тоже от возраста? Может быть, я настолько не знаю еще жизнь, что просто не могу ничего себе представить? Ведь строить планы на будущее — это значит как-то представлять его себе. А я не представляю. С тобой тоже так было? — Боюсь, что нет. Молодость отличается скорее обилием планов на будущее. — Дора, ты меня удивляешь. Такие настроения в семнадцать лет! Доктор Альварадо помолчал, потом кашлянул. — Я хотел бы задать тебе не совсем скромный вопрос. — Да, я слушаю. — Скажи, ты уверена, что у тебя серьезное чувство к Франклину?